«Тед, я очень скучаю по Лорен. Теперь, когда первое потрясение уже прошло, я понимаю, что никакой убийцы она, конечно же, быть не может. Нет, она могла бы на это пойти, только вот у нее не было такой возможности. Откуда у нее могли взяться ловушки? Как она могла тайком от меня их установить? Нет, это не Лорен, этого просто быть не может». А свое имя в список она включила, только чтобы меня огорчить. Ей такие проделки нравятся. В ближайшее время нам не придется видеться, пока я не решу, что делать с ней дальше. Между тем, опять наступает день очередного визита к человеку-жуку. Я похудел, не на один и даже не на десять фунтов. Но все равно могу идти по улице, не шатаясь. Ну вот и хорошо. У меня накопились вопросы. Говорить я начинаю еще до того, как он закрывает дверь. Я начал смотреть по телеку новое шоу, такое классное. Человек-жук прочищает горло и нервно поправляет на носу очки, квадратные в массивной оправе, скорее всего, дорогие. Интересно, как же он живет, выслушивая целыми днями разговоры пациентов о своей жизни, если его от этого тошнит? Как я уже говорил, если вы хотите проводить отведенный вам час за разговорами о том, что видели по телевизору, это ваше право, но имеется в виду то шоу о девочке-подростке, у которой выявили, как их, ну, эти наклонности. Я говорю о ее жестокости. Ей нравится причинять боль людям и животным. У нее есть мама, которая очень ее любит, всегда старается защитить и делает все, чтобы удержать девочку от убийства. Как-то раз мама причиняет ей вред, и девочка не может больше ходить. То есть это была случайность, потому что она и не думала делать что-то такое специально. Но девочка начинает ее за это ненавидеть. Думает, что мать пошла на такой шаг преднамеренно, что очень несправедливо, как я считаю. Из-за своего увечья девочка вынуждена постоянно проводить время дома, и она не прекращает попыток убить мать а та постоянно старается утаить, что дочь жестока, и защищает ее, скрывая от окружающих ее подлинную натуру. «Звучит замысловато», — говорит человек-жук. «А вот мне стало интересно, а в реальной жизни мать может сделать что-нибудь, чтобы дочь стала лучше и не вела себя так агрессивно? Да и потом, это у нее наследственное? То есть она такая злая, потому что у нее такая мать? Или же это идет изнутри?» Врожденная или приобретенная? Хороший вопрос». «Я бы не прочь узнать об этой ситуации немного больше», — говорит человек-жук и теперь пристально смотрит на меня круглыми глазами сверчка. «Мне даже видится, как у него над головой шевелятся усики. А больше я ничего не знаю. Шоу-то ведь только началось». «Ясно», — говорит он. «Как вы считаете, может, нам сейчас полезно поговорить о вашей дочери?» «Нет». Он смотрит на меня, его круглые глаза теперь становятся плоскими, как две фальшивые монетки. «В каждом из нас сидит монстр», — говорит он. «И если вы, Тед, выпустите своего наружу, он, возможно, вас не сожрет. Он вдруг предстает передо мной совсем в другом обличии. Не маленького безобидного жучка, а ядовитого жучары. Мне не хватает воздуха. Как он узнал? Я ведь соблюдал такую осторожность». «Я не так глуп, как вы думаете», — тихо произносит он. «И давно понял, что свою дочь вы обезличиваете». «Как это?» «Думать о ней как о личности выше ваших сил. Поэтому с ее чувствами вы справляетесь, приписывая их кошки. «Если не можете мне помочь, так и скажите!» Я вдруг понимаю, что ору, делаю глубокий вдох. Человек-жук не сводит с меня глаз, склонив на бок голову простите — говорю я, — с моей стороны это было очень грубо, я не в духе. То идиотское шоу по телевизору меня очень расстроило. «Здесь вы можете без всякой опаски давать волю своему гневу», — говорит он. «Давайте продолжим. Он опять выглядит маленьким и безобидным, как всегда. Все остальное я, должно быть, напридумывал. Это просто человек-жук, не более того. В продолжение темы он говорит что-то о травме и памяти, все как обычно». Но я его уже не слушаю, который раз пытаюсь втолковать ему, что никакой травмы у меня нет, а ему хоть бы что. Я уже научился отключаться от него в такие моменты, как сегодня. Мне совсем не хотелось бы демонстрировать ему свой нрав. Я смутился и нужных ответов так и не получил. Лорен слишком меня вымотало. Тяжело жить с человеком, пытающимся тебя убить. На телефонных столбах... Полощущиеся объявления, истрепанные и задубевшие от ветра солнца и дождя. У леди Чихуахуа на них лицо призрака. Я прохожу мимо ее дома, даже не глядя в ту сторону. Боюсь, что он в ответ тоже бросит на меня взгляд. И силой прижимаю к себе пакет из коричневой бумаги, который мне дал Человек-Жук.